Глава 13 Ань Юэ? удивился Фэн Лун, глядя на меня. «Почему ты сидишь здесь? И где Ханьшен?» «Этот негодяй заперся в своей комнате и оставил меня тут на произвол судьбы», — пожаловалась я. Прозвучало это так, будто я изо всех сил ломилась к нему в дверь, но так и не смогла проникнуть внутрь. Но, может быть, это только мои фантазии. «Постой!» — удивился Фэн Лун. — То есть Ханьшен ушел в свою комнату и оставил тебя здесь, не закрыв формации? Просто так? Я кивнула, сделав самый несчастный вид. Вот так злодеюшка бросил меня, забыв устроить с комфортом. — Пожалейте меня! — И ты не сбежала, — подал голос Мухун. С удивлением посмотрела на него. Обычно он не говорил со мной без дела. Почему такая мелочь заставила его обратиться ко мне? Но кивнула и ему. Вопрос, почему я осталась, видимо, их не очень интересовал. Причину этого феномена я поняла сразу. Не отрывая от меня взгляда, Фен Лун протянул ладонь Мохуну, и тот положил в нее несколько монет. «Эй, вы что, опять поспорились, бегу я или нет?» — возмутилась я. «Конечно», — не стал отрицать Фен Лун. «И это самый удивительный выигрыш в моей жизни». Не знала, кого из них двоих в этот момент я должна была ненавидеть больше. Практичная жилка во мне тут же забилась, чувствуя источник дохода. Что, если мне сговориться с одним из них и брать свою долю с выигрышей? Конечно же, с Фен Луном. Или может удивить всех и завербовать Мухуна? Но ведь Хань Шен ни за что бы не оставил ее без присмотра, — вдруг сказал Мухун. — Значит ли это... Мужчины переглянулись и поспешили к комнате, где спрятался Хань Шен. Я побежала за ними. Ну а что? Все бегут, и я бегу. К тому же я не поняла, что имел в виду Мохун и хотела это выяснить. Дверь была не заперта. Если бы я решила ломиться в нее, ничего бы мне не помешало. Поэтому мы трое ворвались в комнату без проблем. Помещение оказалось обычной спальней. Зарезной ширмой кровать, несколько шкафов у стены и низкий стол. В то время как я спала, сидя на каменной ступени, Ханшен отдыхал с комфортом. Сам он стоял посреди комнаты, завязывая нижнее ханьфу. Он поднял голову, чтобы посмотреть на ранних гостей. Но стоило ему перевести взгляд на меня, нахмурился. Ханшен, ты не ранен?» Тут же обратился к нему Фэн Лун. «Нет». «Тогда почему не запер ее?» Указал на меня Мохун. Теперь меня тоже интересовал этот вопрос, поэтому я разглядывала Ханьшена и ждала ответа. Он смотрел на меня и зачем-то плотнее запахнул Ханьфу. «Думает, что я наброшусь на него прямо сейчас?» «Но после полуголых красавчиков из китайского тиктока его нижнее одеяние не впечатляло, поэтому я просто ждала, что он скажет». «Если я не запер тебя, почему ты не ушла?» обратился он ко мне вместо того, чтобы удовлетворить наше любопытство. «Но ведь ты мой муженек!» — притворно улыбнулась я. «Как я могу тебя бросить?» «На мне перед кем играть пару?» «Скажи, почему осталось?» — разозлился Ханьшен. Ответа на этот вопрос у меня не было. Как в таком случае объяснить это другим? Усиленно вспоминала, что такого задолжал мне Ханьшен, что я желала бы выбить с него этот долг. «Ты должна обучить меня обращаться с Ци!» — неуверенно напомнила я. Хотя это вроде как нужно было не мне, а ему. Потому аргумент был неубедителен, но я добавила. Эта недостойная ученица не смеет покинуть своего учителя. Ответ, конечно же, разозлил Ханьшена. Уверена, его разозлили бы любые слова, на то он и злодей. «Выйди!» — рявкнул он. Оглянулась на Мохуна. «Это ж точно демону нужно куда-то по делам». Аньюем! Строгий голос Ханьшена заставил меня обернуться к нему снова. «Ты плохо слышишь?» «Выйди!» Сказал он это так, будто выйти мне надо было не из комнаты, а сразу из логова, и заодно отойти подальше от горы. Но как так? Неужели я надоела настолько, что ему не нужно даже мое золотое ядро? Я все-таки вернулась в главный зал. Злодей вызывал все больше вопросов. «Вот за что он сейчас злится?» И почему не запер меня, когда отправился спать? Мог он предположил, что Шен ранен. Что могла подумать я? Не мог же он просто забыть? Вскоре все трое вышли из комнаты. Кажется, они уже начали обсуждение дальнейших планов без меня, а сейчас говорили о том, как пробудить печать. Печать истины древний божественный артефакт. Долгое время о нем никто не помнил, и лишь Шен, ищущий пути к силе, привлек к ней внимание. Сейчас она выглядела, как небольшая каменная табличка, и лишь знающий мог опознать в ней творение богов. «Что, если печать спит так долго, что понадобится много сил, чтобы пробудить ее?» С сомнением спросил Фенлун. Лун. «Настрое?» — коротко ответил Мухун. «Наших сил хватит, чтобы сделать это». «Они прошли мимо меня, не обращая внимания, что я вообще-то стояла и ждала, будто меня не было». Это что за общий заговор против меня? Понимаю, Мохун, он всегда меня недолюбливал, но как добродушный Фен Лун поддался на уговоры этих двоих. Хань Шен положил печать в центр формации недавно бывшей моей клеткой. Кажется, она многофункциональна, потому что запирать в клетке кусок камня было странно. Несколько взмахов рук и из его ладони полилась ци, алая как пламя с золотыми искрами. Мо и Фен Лун не отставали, и вскоре их сила присоединилась к энергии Ханьшена. Печать напитывалась их ци и вдруг поднялась в воздух. Рисунок на ней засиял белым, в воздухе рядом закружились символы, складываясь в сияющую формацию. Древний артефакт пробудился. Повинуясь приказу Ханьшена, формация печати явила изображение артефактов. «каждое окруженного тонкими линиями, указывающими путь к ним. Всего четыре числа смерти, так символично указывающее на последствия открытия бездны». «Так мало!» — разочарованно выдохнул Фен Лун. «Я думал, для того, чтобы открыть бездну, придется потрудиться». «Мы не знаем, какие опасности нас ждут», — не согласился с ним Ханьшен. «Может быть, и эти артефакты добыть сложнее, чем кажется». «Камень лунного света!» Мохун назвал один из артефактов и указал на него пальцем. Изображение тут же засияло ярче, будто привлекая к себе внимание. Среди демонов есть легенда, что это сердце серебряной девы, чья душа светилась, как тысячи звезд. Она была чиста и прекрасна, и ее сияние рассеивало мрак. Но бездна тогда еще не была запечатана, и, конечно, темные сущности желали уничтожить деву. Змей иллюзий сплел сеть ложных снов и заточил ее в вечном сновидении. Дева видела прекрасные сны, но все, к чему она прикасалась, обращалась в пепел. Боги увидели ее страдания и создали луну, отражающую свет ее души. Но деву было уже не спасти. Ее тело рассыпалось в прах, а сердце превратилось в камень лунного света, навечно скрытый в ином пространстве. Вход туда можно найти только в полнолуние. Но в ту же ночь дух Девы пробуждается, и ее иллюзии набирают силы. Однажды один из владык демонического мира отправился за камнем, но исчез в его чарах. Говорят, что в ночь пробуждения Девы до сих пор слышны его крики. Теперь демоны обходят это место стороной, потому что нет места опаснее, чем мир иллюзий, где даже самые сильные теряют себя. Я завороженно слушала слова демона. Кажется, рассказывая эту легенду, он сказал больше слов, чем за все время, пока я была здесь. И, признаться, история впечатляла. Заклинатели знали, что мир иллюзии – опасное место, но, конечно, не о том, как оно появилось. Потому в книге ничего не было о Серебряной Деве и ее страданиях. Лично я впечатлилась. Поняла, что там опасно, и лучше обойтись как-нибудь без лунного камня. Но другие, конечно, согласны со мной не были». — Скоро полнолуние, — сказал Фен Лун. — Мы можем начать поиски камня лунного света. Ханьшен протянул руку к изображению камня, чтобы разглядеть получше путь к нему. — С него и начнем, — согласился он. Формация тут же начала угасать. Лишь легкое свечение печати истины указывало на то, что артефакт готов снова показать нам путь к бездне. Все трое засобирались уходить, «А как же я? Про меня опять забыли. Думают, что я слабая ни на что не способная девушка? И мне нечего им сказать? Не думаю, что предыдущие изменения в сюжете хоть как-то повлияли на лунную пещеру, где спрятан артефакт. Что это значит? У меня есть оружие, которое бесит всех и поразит злодеев самое сердечко. Спойлеры! Ловушки и иллюзии — не единственная опасность, которая ждала Ханьшена, и я знала о них все». «Вы кое-что забыли!» — сказала им в спину. Ханьшен остановился и повернулся ко мне. «Только не говори, что тебе так понравилось обниматься со мной на глазах у своего возлюбленного, что ты хочешь повторить это снова!» «Он не мой возлюбленный!» — фыркнула я. «Но не ты ли пыталась оправдаться перед ним, когда он застал тебя в объятиях другого мужчины?» — усмехнулся Ханьшен. Фен и Лун и Мохун переглянулись, но не вмешивались. Кажется, они были готовы достать попкорн, чтобы понаблюдать за скандальными подробностями наших отношений. Но такого у них не было. Поэтому они просто смотрели на меня. Но ну, я-то, конечно, была готова ответить Ханьшену. «Если тебя это так волнует, почему делаешь вид, что между нами ничего не было?» Пришла очередь Ханьшена стать центром внимания друзей. Злость вспыхнула в его взгляде. И... «Когда она начала приносить мне удовлетворение?» «Что ты хотела добавить к нашим планам?» Процедил он, меняя тему. «Только не говори, что хочешь пойти с нами. Ты снова только станешь мешаться под ногами!» Его слова не обидели, даже наоборот, порадовали. «Ведь я, конечно, не хотела идти в такое опасное место. Зачем, если можно обосноваться в логове злодея, пока его там поедает чудовище из мира иллюзий?» Даже идти никуда не нужно, чтобы найти место для дома. Все уже тут. Или, может, он надеется, что я сбегу, пока он снова забыл меня запереть? «Что ты?» — ответила я и даже улыбнулась. «Конечно, мстить я не буду. Я же не злодей, в отличие от некоторых. Просто хотела предупредить тебя о других опасностях». Ханьшен не уходил и, кажется, готов был меня выслушать. «Я восприняла это как знак, что надо рассказывать». Пропавший владыка демонов, о котором говорил Мохун, превратился в опасное чудовище, которое теперь охраняет лунный камень. Его нельзя убить, потому что он больше не имеет тела, но, питаясь страхом и сомнениями, он поглощает душу. Даже самые смелые, попав в ловушку иллюзий, начинают испытывать страх. Иллюзии вытаскивают из глубин души все, что дорого попавшему в них человеку, и оборачивают против него. Но это не самое главное». Я замолчала и обвела мужчин взглядом. Они продолжали слушать, и я начала пересказывать то, что было в книге. О главном герое Дзян Чен Яне, который в итоге должен собрать все артефакты вместо Хань Шена и по логике хэппи-энда победить злодея. Кроме вас в это время за лунным камнем придут заклинатели. Конечно, в ключевых моментах нормальной новеллы герои и злодеи должны встречаться в самых опасных местах, как без этого. И ему нужен тоже и они хотят забрать его прямо сейчас. Они знают о силе иллюзий, потому при Цзян Чиньяне будет артефакт, способный защитить разум от обмана». «Кто такой Цзян Ченьян? прервал меня Фэн Лун. «Самый везучий заклинатель, сила которого возрастет настолько, что он сможет победить Ханьшена», пояснила я и продолжила. «Цзян Ченьян окажется возле камня лунного света раньше». Ханьшен успеет подойти в последний момент, завяжется бой за камень. Пока что Ханьшен сильнее даже самого сильного заклинателя, поэтому его не смогут победить. Но в последний момент появится чудовище и попытается уничтожить обоих, и заклинателя, и Ханьшена. Вот только от Зян Ченьяна артефакт, поэтому он заберет лунный камень, пока Ханьшен поглощен насланный чудовищем иллюзией. «И так будет с каждым артефактом, и в конце Ханьшен будет повержен», — мрачно закончила я. «Снова врешь, чтобы задержать меня», — не поверил Ханьшен. «Возле храма истины ты тоже утверждала, что я потерплю неудачу, но я забрал печать без помех». «Но тогда я задержала тебя на целый день, чтобы ты не попал в ловушку», — не выдержала я. «А, так ты все-таки признаешь, что сделала это намеренно», — В его глазах снова полыхнула злость. «И сейчас пытаешься сделать это снова? Хочешь, чтобы я пропустил время, когда открывается лунная пещера? Но я же из лучших побуждений! Почему этот злодей совсем не ценит всего добра, которое я ему причинила? Пусть даже оно случилось по случайности!» Ханьшен развернулся и пошел прочь из логова. «Но, конечно, я не могла оставить последнее слово за ним». — Если ты сейчас уйдешь, то когда вернешься, меня тут не будет! — крикнула ему. — Ага, уйду к маме. А в свете последних событий мне казалось, что Хань Шен совсем не против этого. Вот и сейчас он даже не оглянулся. Однако, сделав два шага, остановился. «Мо — сказал он, — останешься здесь. Проследи, чтобы она тут ничего не испортила. Ворон вздрогнул, будто не поверил своим ушам. «Я тоже не поверила. Когда-то я что-то портила. Ну, может, только его настроение. Да и то он сам виноват». Мохун выругался себе под нос и вернулся ко мне. «Ладно, потом этот демон мне спасибо скажет, когда его не сожрет чудовище из мира иллюзий». «Даже не думай меня раздражать», — буркнул он мне. Посмотрела на ворона и подумала, «Теперь-то я точно должна что-нибудь сломать».